Запомни, мой мальчик, больше всего на свете, ну, после хождения пешком, конечно, волшебники не любят работать. Последнее слово Щавель произнес с отвращением. Маги любят придумывать заклинания, соревноваться, даже воевать, но работать. Он помолчал, потом печально добавил. Наверное, придется, но помогать лавочникам устроить свои делишки я больше не намерен. Умойся и почисти дежду, мы отправимся на аудиенцию к барону. Моя одежда чистая, похвастался Трикс. Мою одежду почисть, пояснил Шавель. И попроси на кухнеку сочек жира. Завернёшь тряпицу и начистишь мне сапоги до блеска. Да, Трикс, ты не встречал барона Исмунда? Возможно, он знал твоего отца. Вроде как нет, признался Трикс. Странный этот Исмунд, пояснил Шавель. В народе его любят. Но все обязательно уточняют, что больше всего барон славен любовью к азартным играм. Ладно, иди занимайся делом. Трикс довольно быстро сумел почистить мантию волшебника и до блеска извозить сапоги салом. Все-таки классическое образование юного аристократа включало в себя много полезных навыков, помимо танцев, чтения летописей и зубрежки родословных. Щавель тем временем ополоснулся в лохань и надушился южными благовониями. видимо из уважения к самашанскому происхождению барона. Еену и Хэвенбери было велено вести себя прилично, гулять только в людных местах. Чавин зловище намекнул про весьма ценищихся в близком самаршане малолетних светлокожих невольников и к вечеру вернуться в трактир. Как ни странно, но больше всех предупреждение напугало Энет. Поинтересовавшись у Трикса, есть ли в ней нужда, она добровольно вызвалась сопровождать мальчишек. Цветочная душа философский заметил Щавель, когда они с Триксом вышли из трактира. Вроде и ругается на всех, а при этом беспокоится. Надо признать, что магические существа вовсе не обязательно несут в себе зло. Господин волшебник, вы думаете, барон нам поможет? поинтересовался Трикс. Щавель Дискас посмотрел на ученика. Ты сам как думаешь? Если бы к твоему отцу пришёл, э, э, известный и уважаемый волшебник и попросил карету для поездки в столицу, к королю по важному делу. — Это смотря какое настроение было бы у отца, — честно ответил Трикс. — Если вечером и веселое, то мог бы и дать, а если утром и подавленное, то прогнал бы. Или соврал чего. — Исмунд вообще не пьет, — с отвращением сказал Щавель. — Еще от придворных волшебников многое зависит, — продолжал Трикс. — Они же все считают себя самыми великими, и если бы отец дал чего другого волшебнику, придворный маг бы обиделся. и начал бы и себе требовать. — Понятно. — Щавель кивнул. — Хотя вообще-то папа б добрый был, — Трикс замолчал и отвел глаза. Некоторое время они шли молча. Потом волшебник положил руку ему на плечо. — Не стыдись своих слез, ученик. Это хорошо, что ты любишь своих родителей. Но все мы смертны, рано или поздно. — Кроме витамантов, — мрачно сказал Трикс, стыдясь своей слабостей. Ты бы хотел видеть отца таким, как рыцарь Арадам против Шаве? А ведь это даже не живший покойник. Это лич. Смерть не обманешь. А что будет после смерти? спросил Трикс. Тут есть разные мнения, охотно поддержал разговор Шаве. Некоторые учёные говорят, что смерть это полное небытие. Пфу на них. Скальды варваров утверждают, что после смерти храбрые воины получают в своё распоряжение замк толпу прекрасных девушек и кучу слуг, а также личное поле брани и неограниченное число врагов. Как по мне, так неутомительно и однообразно, верно. Самашанские мистики верят, что после смерти высшее божество собирает все грехи и подвешивает к твоим ногам, а из добрых дел вьёт верёвку. И ты должен вгибаться по этой верёвке из теснин и страданий на гору блаженства. Причём высшее божество может ещё и дуть на тебя. Не помню, в каких случаях снизу, в каких сверху. Трикс, который был слаб в вопросах теологии, так заинтересовался, что недостойный волшебника слёзы сами высохли на его щеках. Наши жрецы склоняются к мысли, что раньше миром правили 17 богов и богинь. Но все они были лишь разными сторонами личности высшего божества. Настолько оно разностороннее и многогранное. Один бог повелевал войной, другой медициной, третий погодой, ну и так далее. Но потом высшему божеству наскучило по мелочам вмешиваться в людские дела. Оно решило воплотиться в человека, прожить полную тягот и лишений жизни. Тем самым изменив ход людской и весь мир человеческий к лучшему. Это получилось. И тут мне согласие, вздохнул Шавель. Ортодокс считает, что получилось, и теперь после смерти все люди попадают в чудесный новый мир. Агииский еретики утверждают, что воплощённое в человека высшее божество некоторое время жило среди людей. Но так в них разочаровалось, что вообще ушло из мира и занялось самопознанием. А все люди после смерти незримыми духами витают вокруг божества и ждут, пока то освободится от дел. А вот горские знахари уверены, что божество никогда не просыпалось, что весь наш мир это его страшный сон, и после смерти люди снова рождаются, ничего не помня о прошлой жизни. Хорошие люди рождаются умными, красивыми и богатыми, а дурные люди уродливыми, бедными дураками. Поэтому горцы обычно убивают уродливых, продают в рабство бедных, а над дураками издеваются. Ведь эти люди чем-то сильно провинились в прошлой жизни. Так кто на самом деле прав? не видел жолтых. А кто его знает? пожал плечами Щавель. Несколько раз великие волшебники пытались с помощью магии связаться с высшим божеством и узнать, в чём смысл жизни и что происходит после смерти. Например, первая ассамблея волшебников увлеклась этим в полном составе. Однажды коллективными усилиями они составили такое мощное вопросительное заклинание, что даже получили ответ. Какой? Цветок герани, стоявший на окне, вспыхнул ярким пламенем и горел, не сгорая, три дня и три ночи. На стол, вокруг которого сидели волшебники, упала с неба морковка, а у тех волшебников, что были женаты, волосы стали зелёными. И что это значит? Пятеро волшебников сошли с ума, пытаясь догадаться, а остальные плюнули, герань погасили в ведре с водой, морковку съели, волосы перекрасили и больше ерундой не занимались. Понимаешь, Трикс не в человеческих силах постигнуть хоть мысли божества. О, кстати, мы пришли. Дворец Исмунда. Ничуть не походил на самаршанские постройки. Это был строгий дворец с колоннами у входа и мощным фронтоном над ним. Наверное, таким образом барон подчеркнул свою принадлежность к королевству, несмотря на инородное происхождение. Двери во дворец были открыты. Страж у ворот пропустил волшебника с учеником без всяких вопросов. Зато сразу во дворце щавеля немедленно взяли в оборот немолодой властный мужчина, сидящий за большим письменным столом. Одет он был по какой-то необычной моде – в лакированные ботинки, темные прямые штаны, белую рубашку и темный сюртук, неудобного покроя. Вокруг шеи у него почему-то была повязана яркая красная лента, свисающая почти до пупа. Все попытки волшебника что-то объяснить мужчина отмел сразу – я младший церемонимейстер барона Вручая щавелю свиток пергамента, объяснил он, все желающие пройти на прием, должны заполнить эту анкету. — Я волшебник! — Это хорошо, значит умеете писать почти без ошибок. — А если бы я вообще не умел писать и читать? — Наняли бы писца, вот они на той скамейке ожидают клиентов. — А если бы у меня не было денег на оплату писца? — Как вы полагаете? — едко спросил младший церемоний мейстер. «Достоин ли отнимать время барона необразованный и бедный человек?» «Ясно», – мрачно забирая пергамент, ответил волшебник. «С вас одна серебряная монета за анкету», – добавил церемоний мейстер. Щавель крякнул и безропотно распутился. «Я слышал про такие штучки», – пояснил он Триксу. «Это называется столовластием». «Столовластием?» «Ну да, все вопросы решаются заполнением бумажек». который рассматривает специальная порода людей, чиновники. Идиотизм, конечно. Я бы ему всё объяснил на словах в 5 раз быстрее. Но давно хотелось посмотреть, как эта система работает. Так, ого, 34 вопроса. Ну ладно. Шэвель присел за стоящий в стороне свободный стол. Презрительно смотрел старое, не отценённое перо, лежащее рядом с чернильницей, полный засохших чернил. достал красивый свинцовый карандаш в замшевом чехольчке Так, так, так. Анкета для домогающихся аудиенций. Так. Имя и прозвище. Родион Щавель. Предыдущее имя и прозвище, если таковые были. Хм. Не менял. Возраст. Ну, допустим, пол. Они издеваются. Муской. Пол до смены, если была таковая. Щавель удивлённо посмотрел на Трикса. Наверное, в этом есть какой-то смысл, да? Так, он снова принялся заполнять анкету время от времени, комментируя свои действия. Имя, отца, имя матери, и если родственники в Самаршане или на Хрустальных островах. Кто по происхождению, человек или иное существо. Не замыслял ли зло против королевства и короля? Не замыслял ли зло против барона? Очень дотошные люди. В каком возрасте выпал первый молочный зуб?